Глава девятая Было очень тепло, очень пыльно. В кофейнях подавали крохотную чашку со сладкой черной бурдой в придачу к огромному стакану ледяной воды. На заборах вдоль пляжа трепались афиши с именем русской певицы. Электрический поезд, шедший в Афины, наполнял праздный голубой день легким гулом, и все стихало опять.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 Всё это жёлтое, мраморное, разбитое уже переходило в ведение природы. Та же судьба ожидала в будущем новую до поры до времени гостиницу, где жил Мартын. И, стоя с алой на взморье, он с холодком восторга говорил себе, что находится в далёком прекрасном краю, какая приправа к влюблённости, какое блаженство стоять на ветру рядом со смеющейся растрёпанной женщиной,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 Прискушный после Робинзона настоящего или маленькие товарные вагоны из жести, вызвавшие тайные слезы разочарования, так как Мартын любил только пассажирские. «Чего ты морщишься?» — спросила Софья Дмитриевна. Он объяснил, и она рассмеялась, сказала «Правда, правда». И задумалась о детстве Мартына, о вещах невозвратимых, неизъяснимых.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 Какой заговорщический вид был потом вечером у синей кушетки. Ложась спать черносвистов, все так же скреб лопатки. Принимал усталые позы, потом скрипел в темноте, просил не тяжелить воздух. Наконец храпел, посвистывая носом, и Мартын думал, ах, если бы он знал. И вот однажды, когда мужу полагалось быть в городе,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 перебирая какие-то конверты. Оно должно быть... Не могло же оно запропаститься в самом деле. — Если оно пропало, тогда вообще все пошло прахом, — сказала она недовольна. — Тянут, тянут, — бормотал Черносвитов. — Вот и вози с ними. А пупеть можно. Я буду очень рад, если Спиридонов откажется. — Да ты не волнуйся, так найдется, — сказала Алла, но, видимо, и сама была встревожена.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 Когда через три дня он с матерью отплывал в Марсель, черносвитовы приехали провожать в Перей. Они стояли на пристани, держась под руку, и Алла улыбалась и махала мимозовой веткой. Накануне, впрочем, она всплакнула.